Глава 17. Я обернулась и увидела, что в золотой вепре пожаловал никто иной, как Его Величество Стефан собственной персоной. Правда, выглядел правитель проклятого королевства плохо. Не выспался, что ли. Первое, что пришло мне в голову мужчину надо накормить, тогда и взгляд потеплеет, а настроение поднимется. Мысль-то верная, а только на кухне уже с полчаса, как шаром, покати. Последнюю кашу всю развезли. Может, яичницу? Я с надеждой заглянула в синие уставшие грустные глаза мужчины в неизменном роскошном бархатном берете, сегодня малиновом, прямо как в Евгении Онегине. Знаменитый берет Татьяны Лариной прославился благодаря опере. Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Хорошая идея. Одобрил король неизбалованной высокой кухни, и я, напивая себе под нос, принялась готовить. Никогда не думала, что после двух огромных кастрюль каши, нескольких мысленно отработанных вариантов воплощения сырного супа и прочих суетных дел этим утром можно отдаться созданию обыкновенной яичницы с таким наслаждением. На огромной, сияющей первозданной чистотой сковороде румянился бекон, яйца ждали своей очереди, и тут мне захотелось поговорить. «Вы хмуритесь, Ваше Величество?» Первые несколько яиц выплеснулись на смазанную маслом сковородку. «Не просто хмурюсь, как вы изволили заметить», — вздохнул король. «Я в гневе». «По какому поводу?» «Одно яйцо, второе, третье. Сковородка большая, заодно накормлю детей». «Я в этом участвую?» «Отчасти». Уклончиво ответили мне, не отрывая взгляды от яичницы, ароматной, с поджаренным беконом и яркими желтками. «Вы пренебрегли моим распоряжением и остались в таверне. Злата меня отвлекла и...» «Погодите!» — возмутилась я, перебив короля, разгневанного короля, между прочим. «Не думаете ли вы, Ваше Величество, что я нарочно подговорила принцессу?» Развернулась вооруженная лопаткой, враз забыв о яичнице о том, для чего та самая лопатка предназначена. Уперев руки в бока, тыкала ею в короля возмущенно кипя. Да как же вы не понимаете? Я не могу, не могу уйти отсюда. Да верно, земля. Они не переживут еще одного предательства, так нельзя. А злата, надеюсь, вы ей ничего такого не сказали. Этого еще не хватало. Только-только все наладилось. Нет, я ничего не сказал, но... Что но, ваше величество? Но у вас горит. Что значит горит? Ай, черт! Я уменьшила огонь, быстро перевернув яйца. Спасибо, что предупредили. Сейчас порежу хлеб и будем садиться за стол. Вот как? Я думал, вы меня выставите. Голодным? Ни за что. И потом... Это же ваше королевство. Только поэтому? Ваше Величество, я вас не понимаю. Развернулась, чтобы взять хлеб. Хлеб привезли из границы. Артефакты справились, он прибыл еще теплый. Специально оборудованные амулетами Ларис страховали имеющиеся магические возможности таверны. Сыр, хлеб и бекон пока хранили в них. Но я уже думала над тем, что надо наладить производство выпечки прямо здесь, на кухне. Хлеб, пироги, сладкие булочки. Пока я размышляла, Его Величество уже стоял рядом с плитой, вооружившись полотенцем. «Давайте помогу». «Хорошо». Я позволила снять с огня тяжелую сковородку, после чего сама принялась расставлять тарелки, а Стефан резать хлеб. Ноздри короля трепетали, пока мужчина ловко отрезал идеально ровные по толщине кусочки. «Не хочу, чтобы вы были в опасности». Проговорил он, выложив порезанный хлеб на стол. «Сама не хочу. Не стала я спорить. Следовательно, необходимо обдумать, как именно организовать эту самую безопасность». «Первое. На территории Золотого Вепря разместятся солдаты». Его Величество сел за стол, придвинув к себе тарелку. «Прекрасная идея. Еду мы им организуем». «По поводу еды». Стефан обвел взглядом кухню. Одна вы не справитесь, Наташа. Вам нужны помощники. Я с тяжелым вздохом опустилась на стул. Как это ни печально, но его величество был прав как никогда. Как выяснилось, я люблю готовить. Здесь, в сказочном проклятом королевстве, намного больше, чем в той прошлой реальной жизни. А уж когда мирские кучки ненавистного праха остались в прошлом, у меня и вовсе открылось второе дыхание. И все же глупо было бы отпираться, не признавая очевидного. Одна готовить в таких масштабах я не смогу, это факт. Вот только что с этим делать? Неужели королевство Стефана обречено голодать? Готовить могу только я, вздохнула, раскладывая яичницу по тарелкам. Едва руки жителей королевства притронутся к еде, она обратится в прах. Просто... просто проклятие какое-то. Король хотел было что-то сказать, но его перебили уже во второй раз. «Еда!» — в кухню влетели дети, Злата, Патрик и Лард. Выполняя опасный маневр на повороте, следом со всех лап несся мопс. Еще бы, куда ж без него. Наступила говорящая, жующая, звенящая ножами и вилками тишина, потому что... потому что яичница с беконом, горячий хлеб с сыром и маслом — это сказка. Сказка в сказочном королевстве. «У меня есть идея», — проговорил, наконец, король. Мы, оторвав взгляд от пустых тарелок, дружно уставились на него. «Не надо смотреть на меня так, словно я ярмарочный акробат», — проворчал его величество. Стефан был не в духе, и даже яичница с беконом не помогла. «Может, надо налить чаю? Или просто немного подождать? Говорят, мозгу нужно время, прежде чем он поймет, что действительно сыт». «Ну, папа!» — не выдержала Злата. «Ты самый умный, смелый и красивый, честное слово. Ты самый лучший, папочка, говори же скорей. «Ладно». На лице короля появилась улыбка. «Наташа, вы усыновили Патрика, так?» «Да, но документы еще не готовы. Я как раз хотела вас попросить...» Все, что необходимо, будет непременно сделано, я обещаю. Но уверен, здесь на земле, в таверне Золотой Вепрь, действует магия и у нее свои законы. Понимаете? Не совсем. Честно призналась я, потому как ни черта не понимала. Патрик, приказал его величество, попробуй пожарить яичницу. Сейчас. Мальчишка словно этого и ждал. Тут же вскочил и бросился к плите, благо недостатка в яйцах, масле и чистой посуде на кухне не наблюдалось. И вдруг у него получилось. «Это что же, Ваше Величество?» – прошептала я пораженная. «Мне надо усыновить поваров и удочерить поварих? Всех?» Я совершенно растерялась, да и Патрик от этой идеи был явно не в восторге. Король рассмеялся. «Нет, Наташа, было бы забавно, пожалуй, но, надеюсь, до этого дело не дойдет. Скорее, я думал о том, что, возможно, удастся сделать тех, кто будет работать в таверне, не жителями королевства, а...» «Жителями таверны Золотой Вепри?» «Скорее, жителями земли, на которой она стоит». «Тогда на них не будет распространяться проклятие» проговорила я, начиная понимать идею Стефана. «Вот именно!» Златка даже подскочила от восторга. «Проклято! Королевство!» «За его пределами колдовство не действует!» Кивнул Патрик, и мы все трое с нескрываемым восторгом захлопали в ладоши, аплодируя герою сегодняшнего дня, его величеству, королю Стефану. Земля пела, и я улыбалась в ответ счастливой ликующей мелодии. Земля благодарила за то, что мы не ушли и не бросили. В ритм стучали молотки, визжали пилы, столяры приводили в порядок конюшни, солдаты приступили к охране нашего маленького королевства горячего питания, во двор въезжали подводы, а мы с Патриком ломали головы. Где размещать и когда кормить всю королевскую конницу, всю королевскую рать? Спасибо королю Стефану. В тесноте да не в обиде. Но зато теперь уж точно не страшно. На нас не нападут. Народу слишком много. Что есть, то есть. И все же королю не позавидуешь, потому что одно дело кашу варить, колдовать над сырным супом. А ты попробуй, организуй жизнь трактира. Столько всего. Голова кругом. Посудомойки, уборщицы, подавальщицы, повара. Нет. Так дело не пойдет. Эдак я совсем не в врастенником стану. Все, решено. Завтра лечу нервы посредством варки борща в промышленных масштабах, остальное потом. Я всегда говорила, если не развлекать проблему пристальным вниманием, ей станет неинтересно, и она уйдет сама. «Собрались, госпожа ведьма!» — крикнул Патрик, заглянув на кухню. «Ждут». «Ну что ж, кажется, пора». Подданные пожаловали. Может, кастрюлю на голову да поварюшку в руки? Сойдут за царственную атрибутику. Подумала и решила, не стоит. Я скромная королева. Выйду к народу как есть. Мы с Патриком уже подготовили комнаты на втором этаже для тех, кто решит связать жизнь с золотым вепрем. Сын обещал пробежаться по городу, поговорить по-тихому с теми, за кого можно поручиться. Мне, наверное, нужно где-то человек пятнадцать, не больше. Я застыла, увидев бурлящей толпой двор таверны. Яблоку негде упасть. Это... Патрик? Пришли. Виновато пожал парень плечами. Я тихо пытался, но... Да тут вся столица, возмутилась я. Многие пришли просто из любопытства. Оптимистично заявил маленький агитатор. В моем мире рекламные агентства за такое сокровище драться будут хотят проверить, правда еда будет или нет. Подавив желание спрятаться в подвал раз, взять дубинушку и разогнать весь этот балаган, громко ругаясь два, вышла на крыльцо. Добрый день, — вежливо заметила я, окинув взглядом жаждущих поработать. Давайте внесем, э некоторую ясность. Все замолчали, стало тихо, даже музыка земли смолкла. Мне нужны те, кто будет готовить. Очень много готовить. Мыть посуду. Трактир ежедневно будет принимать толпы гостей, все хотят горячей еды. Мне нужны работники. Чистить овощи и подавать еду. Тот, кто принесет клятву, останется жить в золотом вепре. Другого пути нет. Только тот, кого примет земля, на которой стоит таверна, сможет готовить. Проклятые жители королевства! а те, кто согласятся, станут временно подданными маленького государства Золотой вепре Вы должны понимать, на что идете. Работа от зари до зари. Ради тех, кто нуждается. Толпа разочарованно вздохнула и стала редеть. Не знаю, чего они ожидали. А может, сработало волшебное заклинание «мыть посуду»? Лично я ставлю на него. Остальные будем рады видеть у себя в гостях. Громко добавила я, стараясь хоть чем-то подбодрить разочарованных. «Как только распределим обязанности и наладим готовку, золотой вепрь откроет свои двери для посетителей». «Думаешь, ведьма, так будет?» раздался недоверчивый голос. «А почему нет?» Первой шагнула старушка, которая показалась мне знакомой. «Точно, это же она раздавала хлеб на рынке». «Хочу готовить». «А они стараты!» — выкрикнул кто-то, и все засмеялись. «На себя посмотри, олух!» — отмахнулась женщина, сверкнув молодыми глазами. «Сто лет у горячей не стояло. Мне бы тесто вновь руками замесить, враз помолодею. Я и сырнички заведу, и мясо в горшочках с картошечкой, а уж пироги с капустой». Я улыбнулась. Так вкусно, аппетитно рассказывала она о стрипне. Видно, соскучилась по любимому делу. Наш человек. Берем. Кроме любительницы сырничков нашлись и другие. Женщина с мальчиком лет семи попросилась убираться. Но тут в толпе послышался крик. Я. Я не опоздал. Сквозь толпу пробирался Матей. Я с дежурства освободился, и к вам, госпожа ведьма. Мы обнялись, как старые добрые друзья. Ведь так оно и было. Матей станет моей правой рукой в непростом кулинарном мире. В этом я совершенно уверена. Кстати, нужно будет непременно показать ему поварскую магическую книгу. Может быть, ему удастся разгадать ее секрет? Командира, я предупредил, не сомневайтесь. Важно проговорил паренек. Его Величество дали разрешение. Дезертиром меня не посчитают. Как говорится в сказках, долго ли, коротко ли, А только набралось еще с десяток человек, одетых хоть и бедно, но с виду работящих. Ничего-ничего. Подкормим, приоденем, справимся. Патрик, отправляй Златку к королю. Мы нашли работников. Грач прилетел на закате, когда небо вспыхнуло розовым. Мы все успели подружиться и даже наладить работу. Вот только еду по-прежнему могла готовить я одна. Пока на всех нарезала бутербродов, да сварила каша, устала, как собака. Прости, кекс. Именно поэтому с нетерпением ждала некоего ритуала, заклинания, королевского указа. Да чего угодно, лишь бы рядом наконец появились лишние руки. Стефан говорил с землей долго. Ладони короля лежали на снегу, глаза закрыты. Я вновь слышала музыку. На этот раз тихую, задумчивую. Наконец король попросил всех встать в круг, меня же пригласил в центр, и... Земля их приняла. Как, не знаю, просто почувствовала. То чувство ни с чем не спутаешь, но и описать его невозможно. Земля вздохнула и сказала «да». Это все, что могу сказать. Его Величество удовлетворенно кивнул, потирая зяпшие руки. А из толпы что все это время героически ждала развязки, послушался детский голосок. «А праздник?» – спросила курносая девчушка, сидя на плечах отца, что пробился в первые ряды. «Праздник?» – переспросила я. «Конечно праздник!» – подхватил Патрик. «Вот от кого-кого, от родного сына я такой подставы не ожидала никак. Но нам надо дней десять, чтобы...» – растерянно проговорила я. «Ура!» – закричали все. «Ура!» Потому как довольно дрогнула земля, я поняла, что от праздника не отвертеться и махнула рукой. «Праздник так праздник. В конце концов, нам есть что отметить».